Московское ежемесячное издание, 1781 год. «Утренний свет» в последний год своего издания не пользовался таким успехом, как в начале. Издателям были сообщаемы неудовольствия подписчиков, материальная сторона издания оказалась также не вполне удовлетворительной. И только с помощью некоторых споспешистователей смог на веков приступить к выпуску нового журнала, «Московского ежемесячного издания». Этот журнал выходил один только в 1781 год. В программе это его навеков принождён был сделать некоторые изменения по сравнению с утренним светом. Именно ему пришлось вести политическое, историческое и географическое отделение, сообщая об этом в последней книжке Утреннего света, часть 9, август, страница 218. Навеков писал Мы ласкаем себя, что с ним расположением более угодим вкусу публики и склоним к ощущению удовольствия у тех читателей, которым казалось, что будто журнал наш весь наполнен одинаковыми материалами. Политический отдел в московском ежемесячном издании напоминает журналы Новикова 1769-1772 годов. Особенно примечательно в этом отношении статья «Два письма». Первое письмо называется «О льстицах и о всех людях вообще». И несмотря на то, что он целиком выдержан в тонах перевода с французского, представляет ответ на старую статью Екатерины во всякой всячине. Молодые люди всего желают отведать. Где проводилась идея, Предостановленность общественной иерархии. В письме Нивековского журнала сперва повторяется характеристика общественной структуры, так как она в Екатерининской статье, но затем делается обобщение, ставящее эту характеристику под полное сомнение. Итак, жизнь человека протекает в беспрестанных беспокойствах, и когда придёт смерть, то вместо, чтобы сказать, что жили, должны признаться, что во всю жизнь свою ненасытные только имели желание. И далее следует еще более резкое в условиях Екатеринской России суждение. Тот по справедливости счастлив, кто, удалясь в уединение, удален от суеты и света, и не имеет честолюбия, не имеет недостатка в нужном, и живет, не опасаясь превратности. Счастлив тот, кто не знает знатных, И ещё счастливее, когда не знаем имя. Э, не знаем имя. Ещё более современно звучало в то время второе письмо о государях. Хотя в нём говорилось о государе в мужском роде, однако всё было настолько мало завуалировано, что намёки на Екатерину не могли не быть поняты. Любовь столь же беспорядков у государя происходит, Сколько лесть и подлая клевета. Государь, коему разумом обладают женщины, не может приобрести славы. Любовница истребляет плод двадцатилетних трудов. Екатерина овладела престолом почти за 20 лет до того, а в одно мгновение. Ежели разобрать царство негосударей, которые слишком горячи были к своим любовницам, то откроется, что столь они не были великого духа. Однако часто любовь верх над геройством одерживала и не применула наделать беспорядков. Всякое государство лучше управляемо, быть может, праздным государем, чем страстным. Процитировав далее одного славного писателя, который говорил, что «чем более государь царствует обыкновенно, мене имеет управлять. Автор письма прибавляет мало государрей, которые начинают как Август, и ещё меньше, которые так заканчивают. И наконец, в этом письме какая какая в том разница народу, от чего он несчастлив, от напрасного ли угрезения совести или от любовной склонности? Причина, он и, то есть несчастье народа производящее их не исправляет и не оправдает виновника он. Их. Не только проблема идеального государя давала московскому ежемесячному сочинению повод высказать достаточно смелые по тому времени суждения. Не менее резко отзывается новиковский журнал о духовенстве, как это было в 18 веке замысел скрыт в форме перевода. В данном случае речь шла об испанских нравах, но попутно затронут был вопрос об испанских духовных. After пишет: "Вообще из сих последних находятся такие люди, которые примногают делать в государстве расстройки. Сии люди не трудясь немало, съедают наилучшие плоды человеческих трудов и находясь в поноснии, поноснейшей э праздности поглощают драгоценности своего государства. Одним словом, все почти действия их наполнены пустосвятством, которое по моему мнению" порочнее не железалан раве беспутной черни, кои составляют они корень. А настолько на веков придавал значение этой статье, видно из э, того, что через несколько лет в издававшемся им прибавлении к Московским ведомостям был напечатан новый перевод её. Любопытна также статья о главных причинах, относящихся к перерошению художеств и наук. Основная мысль, а, э, который состоит В том, что предпосылкой развития наук является свобода мысли, что вольностью они процветают, что народ – первый собиратель плодов науки». Как ни разбросны эти политические статьи, между прочим, и материалы Московского ежемесячного издания, которое навеков называл продолжением Утонева света, и в котором действительно печатались статьи также мистика морального характера, тем не менее, они показывали, что в обществе ещё не угасли стремления к самостоятельной, трезвой мысли и критическое отношение к Екатерининскому режиму фаворитизма. В московском ежемесячном издании принимали участие главным образом студенты Московского университета. Д. Серебряков, В. Еропкин, Л. Давыдовский, Н. Лаба, А. Малиновский, Д. Рыкачев, А. Брянцев, П. Колязин, М. Жуков, И. Мещеринов, В. Данилов, И. Рокотов, П. Воейков, А. Жилин. Кроме того, печатались произведения А. М. Кутузова, Друга Радищева, а также и Клога, Князя, ФА Козловского, погибшего в 1869 году при взрыве корабля во время Чисменского боя. Тираж Московского ежемесячного издания неизвестен. Московское ежемесячное издание представляет очень важный факт в журнальной издательской деятельности Навекова. Оно и издавшееся в 1783-84 годах прибавление к московским домостям своей политической заострённостью резко выделяются среди прочих журнальных предприятий навекова, в которых заметен отказ от общественной борьбы.